Часть 2. Много было у юного кадлиса и горя. Он выучился у спендеровского мальчика делать кораблики из целого газетного листа и пускал их вдоль по речке, а когда они исчезали под мостом, составлявшим границу Айрбрайтского парка, то он с громкими криками бежал к броду, где и ловил их. Но ведь бежать-то приходилось через Торматовское поле, подумайте только. как разбегались свиньи тормата, и сколько их доброго жира превращалось в мускулы. Наконец, весь брод находился как раз перед окнами аэробрайтского замка под носом леди Уандершут. Приятно это, как вы думаете, смотреть на грязную смятую бумагу, да на мальчишку в 18 футов ростом, сломя голову бегущего среди стада испуганных свиней. Пользуясь безнаказанностью, юный Кадльс даже отваживался на маленькие инженерные предприятия, Выкопал, например, порт для своего бумажного флота при помощи старых ворот от сарая, служивших ему лопатой. Потом задумал устроить канал, каким-то образом затопивший погреб леди Вандершут и, наконец, запрудил речку. Он перегородил ее как раз поперек. Землею, которую перетаскал своими воротами лопатой, и вода повернула прямо на древесный питомник замка, причем смыла миссис Спинок с ее Альбертом и лучшие из акварельных картинок, когда ли вы написанных. Сама миссис Спинок осталась, впрочем, цела, она только промокла чуть не до пояса и убежала в дом, но Мальберт с картиной действительно были смыты и унесены.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 Юный Кадльс целых два дня и две ночи не показывался домой. Вернулся он только вынуждаемый и нестерпимым голодом и выдержал такую бурю укреков и брань, которая гораздо более соответствовала его размерам, чем что-либо другое, выпавшее на его долю в родном гнезде.